Через час все уже знали, что это за дым и что он означает. Так как буксиру Долорес не составило особого труда нагнать Анжелику, снова попавшую в полосу Штиля, и теперь Сашхуны, которую отделяла от буксира всего каких-то полмили, уже можно было рассмотреть в бинокль его крошечную переднюю палубу, положительно забитую вооруженными людьми. И Генри, и Фрэнсис. Сразу узнали среди них начальника полиции и несколько жандармов. Ноздри старого Энрико Солано раздувались. Он выстроил своих четырех сыновей на корме, встал с ними рядом и приготовился к бою. Леонсия, терзаемая любовью к Генри и любовью к Фрэнсису, была больше увлечена собственными переживаниями, хоть и не показывала виду. Она смеялась вместе со всеми над жалким суденышком и вместе со всеми радовалась порыву ветра, накренившему Анжелику на левый борт так, что поручни ее чуть не коснулись воды и погнавшему вперед со скоростью девяти узлов. Но погода и ветер были в это утро неустойчивы. Лик лагуны то морщился от налетавшего ветра, то снова становился гладким, как стекло. «К сожалению...» — Должен сообщить вам, сэр, что нам не уйти от них, — заявил капитан Трефазан Фрэнсису. — Если бы ветер продержался, сэр, мы бы ушли. — Но он все время меняется, и то и дело спадает. Нас несет прямо на берег, мы загнаны в тупик, сэр, теперь нам не уйти. Генри опустил бинокль, через которую он изучал берег, и посмотрел на Фрэнсиса. — А ну выкладывай, — воскликнул Фрэнсис. «Сразу видно, ты что-то придумал. Какой же у тебя план? Рассказывай!» Вон там лежат два островка, именуемые Тигровыми. Принялся излагать свой план Генри. Они охраняют узкий вход в бухту Хучитан, который называют Эль-Тигре. И поверьте, зубы у этого тигра не хуже, чем у настоящего». Проходы по обе стороны островков, между ними и берегом, так мелки, что даже шлюпка садится там на мель. Пройти может лишь тот, кто знает все изгибы фарватера, а я их знаю. Правда, пролив Эль-Тигры между островами достаточно глубок, но он такой узкий, что в нем не развернешься. Шхуна может войти в него только в том случае, если ветер будет с кормы или с траверза». Сейчас ветер благоприятствует нам, и мы пройдем через пролив. Но это только половина моего плана».